По-хорошему, я не должен тебя учить, но обстоятельства требуют решительных действий. Гарас, поскольку клановые вееры выбрали тебя, я считаю, что ты заслужил это знание. Но на что? К сожалению, хотя легенды говорят о множестве секретных приёмов, многие из них были утрачены при внутришкольных распрях. Сохранилась лишь малая часть. Опять эта ерунда. Выпалил я и посмотрел на бабульку. В стиле непобедимых адаптаций произошло то же самое. Иззараз приане потеряли многие секреты. Возможно, это тоже влияние самопровозглашённого бога. Например, я слышал, что приём, отключающий магию поддержки, на практике слишком долго перезаряжался. А что до приёма, отменяющего снижение характеристик, то он был утрачен в позапрошлом поколении. То есть мы зря сюда тащились. Нет, мне всё равно интересны секретные приёмы, возразила Грас. Мастер, вы можете меня научить? Да. А, кстати, Я решил на всякий случай спросить. Ты не знаешь историю семьи Грас? А то я подозреваю, что её предки следили за тем, чтобы священные клановые клановое оружие не навредили миру. Дедулька задумчиво наклонила голову, словно мои слова натолкнули его на мысль. Да, по легендам среди обладателей клановых веров были и такие, кому приходилось останавливать священных героев. Вы ведь имеете в виду именно это? О, неужели мы что-то нашли? И более того, основатели нашего стиля были из той же деревни, что и они. Где эта деревня? Говорят, она была в Аматихе, стране, о которой давно уже никто не слышал. Если она была развита как Кутонро, она уже погибла, это нехороший знак. С другой стороны, тут такой мир, что я не удивлюсь, если страна, которую все считают сказочной, всё ещё существует. Это будет как найти Атлантиду или континент Мо. И, кстати, в Кутонро тоже было очень сложно попасть. Ха, это ведь давно разрушенная страна на континенте Магического Дракона? Вспомнила Кидзуна. Всё-таки разрушенная!» И, кстати, теперь нам тем более нужно посетить владение Мудрого Дракона. Не очень приятная новость. Это даёт Мудракону повод доказать, что нам без него не обойтись. Мне не трудно представить, что он будет во всю этим пользоваться и домогаться меня, пока я не вернусь в наш мир. Кстати, почему Мудракон сам не сказал нам об этой стране, чтобы мы зря не ходили сюда? Или он сам не знал? Значит, нам нужно выдвигаться на континент Магического Дракона? спросила Китцуна. Не сразу. То, что вы пришли, это хороший повод бросить вызов священному хранилищам нашей школы. Что там хранится? уточнил я. Даже мне это неведомо, ответил дедулька с нескрываемой гордостью на лице. Нашёл, чем гордиться. Тем не менее, я понял, что он сейчас всё объяснит, поэтому решил промолчать, чтобы не затягивать разговор. Давным-давно его запечатали главы школы и обладатели кланового оружия. И сказали, что однажды настанет время, когда в него придётся войти. Возможно, не спрятали в нём описание секретов, которые вы ищете. Итак, есть некий склад, о содержимом которого не знает даже мастер школы. Возможно, там найдётся что-то полезное, возможно, нет, но в любом случае попробовать не помешает. А, вы про него? Да, там могут быть полезные вещи. сказала Грас. Видимо, она тоже знает про это место. Тогда можно не тянуть. Дедушка повёл нас в школы боевого стиля Грас. В целом она похожа на храм Переросток. В его глубине нашлась пещера, а внутри ещё один храм. Освещение здесь было призрачным, и казалось, что сюда можно приходить разве что охотцы на юкаев. Это зона, в которой живут и тренируются обладатели высших рангов. У вас внутри школы есть разделение? Да. Перед тем, как выйти с клеткой зоной, я жила здесь практически безвылазно. "Слушай, а не поэтому ли у других учеников было такое сомнение?" спросил я. "Бывает, что люди, живущие в почти не связанном со внешним миром пространстве, начинают считать себя особенными. И скорее всего, некоторые из них не могли простить Граста того, что она втоптала их в грязь, стала обладателем клановых веров, будучи ниже рангом. Эта традиция существует много поколений", сказал дедулька. смущаясь одновременно взграс. То, что мои ученики из-за этого возомнили себя аристократами, исключительно моя ошибка. Дедулька грустнел на глазах, словно сдувающийся шарик. Нафуми, ты бы вёл себя повежливей?» — крикнула Китзуна, толкая меня локтем. Ть, да чего ты? Я же дедушке ничего плохого не сказал. Пусть не думает о гнилых учениках, а набирает новых и уже их тренирует как положено. Впрочем, такие дедульки, как правило, твёрдо стоят на своём, и если уж расстраиваются, то вообще перестают что-либо делать. И, кстати, может у бабульки совета спросить? Она ведь тоже прошла через конфликты внутри стиля. Насколько я слышал, в стиле непобедимых адаптаций случилась междуособятся, несомненно, начатая перерождёнцами, которая привела к смерти всех носителей стиля, кроме бабульки. Уверена, уроки из её прошлого тут пригодятся. На фоне сама будьте помягче. сказала Рафталия. Верно говоришь. Зато бабулька со мной согласилась. Когда я была молодой, у нас тоже такой конфликт был. И хотя она не говорила на языке дедульки, но попыталась ему объяснить. И это даже не говоря о пролетных войнах прошлых поколений, которые вели мои глупые предшественники. Я хотела забрать стиль с собой в могилу, раз от него столька бед. Но когда я стала тренировать святого самого и его спутников, то поняла, что правильное решение Это искать и тренировать не осталопов, а людей с чистой душой. Бабулька так разошлась, что начала излучать боевую ауру. Дедулька, почувствовав это, злобно уставился на бабульку. «Что Старш, это всё равно лучше, чем если бы он уныло сидел на месте и жалел себя. М, -м, м протянул он. Я понимаю печаль из-за того, что ученики не оправдали надежды, но постоянно думать об этом и бездействовать это совершенная глупость. Я готова выбить из тебя эту дурь кулаками, если нужно. Нет, нам ваша битва сейчас вообще не кстати. Но бабулька и дедулька стояли в боевых стойках, словно не слыша моих увещеваний. Обстановка накалилась до предела. Касатки смотрели на происходящее с легким разочарованием. Мастер, можно я проведу Китзуну остальник священному хранилищу? спросила Грасу дедульке, смиряясь с неизбежным. Можно. Ого. Ага. Он и правда плюнет на свои обязанности ради битвы с бабулькой. Может, и плохие ученики появляются из-за его глупости. "Что ж, сразимся", выкрикнула бабулька. "Ха! Кейя!" Бабулька прыгнула вперёд, дедулька отразил атаку веером. Словно предвидев это, бабулька тут же сгустила Ц и метнула вниз круг, дедулька смог отклонить его с помощью вееров. «Стиль не адаптаций их адаптацией точка". Да? Пропорциональная атака бабульки застала дедульку врасплох, но он сменил хват веров и отразил выпущенную в него энергию энергиюc обратных бабульку. Грас никогда ничего подобного не делала, поэтому я считала, что её стиль на такое не способен. И даже сама Грас смотрела на это, округлив глаза. Хотя мастер много вздыхает о своём возрасте, мне до сих пор далеко до его мастерства и смекалки. Хайя! Тайная техника стиля непобедимых адаптаций номер один! Свет. Бабулька зажглась светом и побежала на дедульку. Мне кажется, или за спиной бабульки виден призрачный тигр, а за спиной дедульки призрачный дракон. Бабулька каким-то образом умудрилась исполнить двойной прыжок, затем спикировала, выставив вниз пятку. Они за считанные секунды проводят огромное количество приемов с участием Цы. Очень странно своими глазами наблюдать за битвой, словно взятые из файтинга, в котором бойцы кидают друг в друга волны энергии. Разумеется, я уже видел подобные атаки в исполнении Рафтали и Грас, но редко. Да бабулька с дедулькой выстраивают комбинации из обычных и дальнобойных атак. Я поражаюсь, как настойчива бабульки, так и уверенной обороне дедульки. Вы собираетесь смотреть эту битву от начала до конца? Я была бы не против, потому что многому бы научилась, ответила мне Рафталия. То, что она предлагает смотреть поединок между бабулькой и дедулькой, лишнее доказательство тому, что я выростила я помешанная насилие. Грасс согласно согласненьки внула. Сейн почти не отреагировала. Она и сама мастер мастерцы, научившая меня и Атлу использовать эту энергию для защиты. Разумеется, Сейн вообще холоднокровный человек, но я понял, что эта битва ей особенно не интересна. Знаю, что вам любопытно, но у нас есть дело поважнее. Нет нафуме, возразила Кидзуна. Неужели ты пропустишь такую невероятную битву? Тебе не жалко? Жалко, конечно, но давай не забывать, для чего мы сюда пришли. Я могу и подождать, пока Грасрафталя научится делать то же самое. Вы слишком много многого ждёте от меня на Афуме сама. Если так, то я тем более обязан досмотреть эту битву. Если ты так считаешь, можем устроить ещё раз, как закончим. И вообще, для них это не битва, а разговор на кулаках. И бабулька, как я вижу, пока что просто пытается достучаться до дедульки. Самое интересное начнётся только после того, как он перестанет сдерживаться. Так что нам лучше не терять время и заняться тем, зачем мы сюда пришли. А, ну ты даёшь, Нафумитян. Поверить не могу, что ты так хорошо в этом разбираешься. Ты умница, Нафумитян. Кастотки хвалили меня, пырыстольно следя за акробатической битвой стариков. Да тут вроде всё очевидно разве нет? Бабулька и дедулька с самого начала хотели сразиться, а дедулька ещё и борется со своими слабостями. Поскольку они могут разговаривать на кулаках, я только за то, чтобы всё случилось по описанному мной сценарию. Самое начало битвы Лишь прелюдия, люде учиться лучше по концовке. А если я ошибаюсь, значит, бабулька либо поколотит дедульку, либо поймёт, что это безнадёжный случай, и остановит битву. Может ли битва закончится травмой? Не верю, что бабулька такое допустит. Всего лишь начало битвы, и такие выводы. Может ты и пришелец, но заслуживаешь быть священным героем. Даже Грас удивилась моим словам. Хотелось ещё раз сказать, что я не сделал ничего впечатляющего. Однако Грас почему-то уже перевела взгляд на Кедзуну и сложила руки на груди. Чего ты так на меня смотришь, Грас? Кетзона закатила глаза. Думаешь, нашей Кетзона до него далеко, что ли? Нет, я такого не думала. Кедзуна не фанат битв. Она просто рыбак, от неё нельзя многого ожидать. Более того, она по-хорошему герой, который не может сражаться против людей. А вот я защитный герой, которому важно тщательно анализировать все действия врага. Мы с Кетзоной просто разные, и нам незачем подражать друг другу. Рафа, Пэн, рафтон и Крис дружно подняли лапу и плавник, сообщая о том, что останутся смотреть битву. Хорошо. Следите за ними, пока нас не будет. Сообщите, если что-то случится или если битва станет интересной. Рафа, а, а? Рафтоли задумчиво крутила головой, не поспевая за происходящим. Но я уверен, что сделал правильный выбор. Ладно, попробуем разобраться с нашими делами, пока мастер не начал давать сдачи. Так, держать грасс. Идём быстренько, всё осмотрим. Грасс направилась к священному хранилищу с целью стремлённости ребёнка, который пытается доделать домашку, пока по телевизору не началось его любимое аниме. Не знаю почему, но мне кажется, что мы ведём себя как-то неправильно. Какое совпадение. Монета лжа. Поддакнула Кицунэ Рафтали. Гравтолетян? Это ведь обычное дело. Я давно привыкла. Сестрёнка Садина, к такому нельзя привыкать. Кажется, гроз тоже начала поддаваться влиянию на Афуми. Нужно вести себя осторожней. Разговоры за моей спиной продолжались дальше, но я решил не обращать на это внимания.